Глава 35. За гранью дерматоскопии. Уже наука дерматоглифика. Аста Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъёма денег у населения, но уверен, до такого наукообразия ему было не дотянуться. Это во мне Нью-Высюки и не самогон табуретовка. Некая дама, клинический психолог, эксперт, гипнолог, внештатный сотрудник 6-го отдела 4-го управления 8-го главного управления МВД России, член корреспондент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, обладатель десятка дипломов и сертификатов, предлагает среди прочих услуг тестирование способностей подпечатком пальцев. Ваш уникальный индивидуальный генетический биометрический отчёт покажет. Первое: какой тип образования подходит вам? Второе. В какой сфере профессиональной деятельности вы добьётесь успеха? Третье. Какую выбрать модель самореализации? Четвёртое. Какой вид спорта подойдёт именно вам? Пятое. Каков тип вашей поведенческой адаптации? Шестое. Какие стратегии преодоления стресса вы используете? Седьмое. Вы узнаете свои индивидуальные типологические особенности. Восьмое. Потенциал вашей нервной системы. Девятое. Какой тип восприятия новизны свойственен вам? 10. Факторы риска и степень влияния негативных факторов окружающей среды. 11. К каким ценностям в построении карьеры вы предрасположены? Чтобы рассеять сомнения скептиков, следует уточнение. Тест проводится компанией, созданной в 2010 году. На счету фирмы две золотые медали Всероссийского выставочного центра в категории Лауреат ВВЦ, две победы в номинации Лучший инновационный проект. на форме Дни малого и среднего бизнеса России 2011 и 15 -го годов. Многочисленные награды и благодарственные письма. Компания имеет свидетельство о государственной регистрации программы для определения способности человека по дерматоглифическим маркерам отпечатков пальцев. Программно-аппаратный комплекс прошёл лабораторные испытания и получил сертификат соответствия РСТ номер И мониторинга качества. Есть учёные утверждающие, что довольно давно отмечается применение папилярных узоров при экспертизе отцовства и материнства. Также ставится вопрос о возможности составления словесного портрета человека по папилярным узорам. Да и современный спорт не может обойтись без дерматоглифики. В материале "На чемпиона укажет палец", опубликованном на портале Беларусь сегодня, 23 сентября 2016 года, говорится: "Как выявить талант у ребёнка? Попав в самую точку. Помочь ему раскрыться. Можно раз за разом пробовать то одно, то другое. Сегодня нам предлагают и другой путь — тестирование способностей детей под печатками пальцев. В его основе наука дерматоглифика. Подобные методики у нас планируют использовать и для определения способностей юных спортсменов. Леонид Дворецкий, кандидат педагогических наук, доцент Белорусского государственного университета физической культуры. Ещё в прошлом году начался социально-педагогический эксперимент по определению качества и эффективности отбора детей в детскую юношескую спортивную школу с использованием биометрического тестирования фактически в каждой области страны. В частности, на базе Гомельского областного центра олимпийского резерва по игровым видам спорта целью исследования было сравнить оценки уровня спортивных способностей учащихся, выставленных тренерским составом и полученных с помощью экспресс-теста по отпечаткам пальцев. Никто не знает, когда именно родилась наука. В любом случае, псевдонаука родилась раньше и благополучно существует до сих пор. Вот далеко не полный, но в скидку список псевдонаук в алфавитном порядке: алхимия, альтернативная история, альтернативная литература ведения, астрология, графология, дерматоглифика, криптоботаника, криптозоология, нумерология, уфология, френология, хиромантия. Все они поражают обилием печатного материала, основное свойство которого жонглирование словами и понятиями. По словам известного физика профессора Александра Исааковича Китагородского, 1914-1985 годы, несколько условно лжи науки можно разбить на две категории: такие, в основе которых лежат неверно интерпретируемые факты, и такие, в основе которых лежат выдуманные факты. Дерматоглифика относится ко второй категории. Видимо, людское любопытство, помноженное на неообразованность, всегда будет благодатной почвой для сертифицированных мошенников. Тут по неволе проникнёшься ностальгией по советским временам. Лауреат Нобелевской премии по физике академик Виталий Лазарович Гинзбург, 1916-2009 годы, однажды сказал: "В советское время, при всех недостатках, я очень отрицательно отношусь к цензуре, отрицательно отношусь к советской власти. Были какие-то рамки, в научных изданиях явный бред фильтровался, а мошенничество каралось в уголовном порядке. Интервью с Войтыком Чубаком, экспертом Национального института криминалистики, Краков. Привет, Войтык. Спасибо, что нашёл время для этого интервью. Ведь, если я не ошибаюсь, кроме дактилоскопии ты занимаешься в вашем институте ещё и судебной антропологией. Да, это новая для меня область, и на данном этапе чтение специальной литературы отнимает кучу времени. Итак, ты окончил Йегилонский университет, одно из старейших учебных заведений в Европе, по специальности нейробиология. Почему ты не продолжил академическую карьеру? Знаешь, меня всегда тянуло к прикладным исследованиям, а работа криминалиста казалась такой заманчивой. Так что, когда я наткнулся на объявление института криминалистики о приёме на работу, подал документы, и меня взяли. Вот так всё просто. Кроме того, я искренне уверен в том, что криминалистика вполне наука. Жаль, что она с неизбежностью загрязняется обсердно-научным или квазинаучным шлаком. Не жалеешь, что остался на службе и не ушёл в БиоХайтек? Откровенно говоря, да, жалею. Конечно, работа приносит удовлетворение, ведь ты делаешь хорошее, нужное, благородное дело. Но есть и минусы, и они существенны. Если ты отвечаешь за семью, зарплата несопоставима с той, которую получают на частном рынке людям его возраста и уровня образования. Да и по службе продвигаться очень непросто. Я знаю, это общая проблема для криминалистов всех стран. На службе гораздо быстрее растут следователи, оперативники, разведчики и особо резво администраторы. Какое дело из тех, что ото и вёл запомнилось тебе больше всего? История со скелетом, на указательном пальце которого я обнаружил крохотный кусочек мумифицированной кожи. Мне удалось оживить кожный покров, восстановить его. В результате скелет стал обладателем вполне читаемого отпечатка пальца. Прости, что я с таким цинизмом всё это рассказываю, но ты сам знаешь, это профессиональное. Иначе можно свихнуться.